Глава седьмая. Фанданго. Вечером я сидел в своем номере, ожидая Сент-Фрейна. Снаружи донесся его голос. «Девушки из Дуранго будут со мной танцевать, прыгать. Вы готовы, мой смелый всадник?» «Не совсем. Посидите минуту и подождите». «Поторапливайтесь, танцы уже начались. Я проходил мимо. Это что, ваш бальный костюм?» «Ха-ха-ха!» — захохотал сент Врейн, видя, что я достаю синий пиджак и темные брюки в относительно приличном состоянии. «Да», — ответил я, посмотрев на него, — «а что в нем плохого? Но ну, неужели это ваш бальный наряд?» Мой друг совсем не переоделся. Охотничья рубашка с бахромой, леггинсы, пояс, длинный нож и пистолеты — все это было передо мной. «Да, мой Дэнди, это и есть мой бальный наряд!» И ничего другого. Если хотите прислушаться к моему совету, надевайте то, что носили в пути. Как будут выглядеть ваш широкий пояс и нож на синем пиджаке? ха, -ха, -ха. Но зачем брать с собой пояс и нож? Вы ведь не пойдете на бал с пистолетами, прицепленными к поясу. А как, по-вашему, я их понесу? В руках? Оставьте их здесь. Ха-ха-ха! Это было бы очень рискованно. Нет, нет, обжегся на молоке, дуй на воду. Никто не пойдет на фанданго в Санта-Фе без шести зарядного пистолета. Идемте, надевайте рубашку, оставьте все это и застегните пояс с пистолетами. Вот это настоящий бальный костюм в здешних краях. Если вы заверяете меня, что такой костюм не будет неприличным, я согласен. Вот синий пиджак с длинными фалдами был бы неприличным, уверяю вас. Синий пиджак с длинными фалдами вернулся в мой чемодан. Сент-Фрейн был прав. Придя в помещение для танцев, большой зал вблизи площади, мы обнаружили в нем множество охотников, трапперов, торговцев и возчиков. Все они были в своей обычной одежде. С ними смешивались пять-шесть десятков местных и такое же количество сеньорит. Все в обычной для публана одежде, все относятся к низшему классу. Но это единственный класс, который можно встретить в Санта-Фе. Когда мы вошли, большинство мужчин сняли свои сирапи, чтобы танцевать, и демонстрировали все разновидности вышитого вельвета, тесненной кожи и блестящих шляп. Женщины выглядели не менее живописно, в своих ярких нижних юбках, белоснежных шемизетках и маленьких сатиновых туфельках. Некоторые были в костюмах для польки, потому что даже до этих далеких краев дошел знаменитый танец. Слышали об электрическом телеграфе? «Нет, сеньор. Знаете, что такое железная дорога?» «А что это, сеньор? А полька?» «А, сеньор, полька, полька!» «Замечательный танец, такой изящный!» Бальная комната представляла собой длинную залу с банкетками вдоль стен. На банкетках в перерывах между танцами сидели танцующие, курили сигары и болтали. В одном углу с полдюжины сыновей Арфея, бренчали на арфе гитарах и мандолинах, иногда помогая музыке резкими индейскими песнями. В другом углу жаждущим горцам, заполнившим зал восклицаниями, подавали пурос и виски-таос. Были такие сцены, как следующие. — Э, моя маленькая мучача, приглашаю, приглашаю на танец. Очень прошу. — Муча-буэно, пойдешь? — это произносит большой грубоватый парень шести с лишним футов ростом, обращаясь к старой маленькой мексиканке. «Ну, чё было оно?» — сеньор Американо, — отвечает дама. «Ура! Пошли! Или сначала выпьем немного? Ты мне подходишь. Что хочешь выпить? Аквардент или вино?» «Небольшой стакан вина, сеньор». «Эй, ты, проклятый мексиканец! Быстро давай вино!» «Ну вот, моя малышка, за твою удачу и хорошего мужа! Спасибо, сеньор Американо!» «Что?» — Ты поняла это? Ты так собираешься сделать? — Да, сеньор. — Си, сеньор. — Ура за это! — Послушай, малышка, а медвежий танец будешь танцевать? — Но интенда, не понимаешь? — Вот так. И неуклюжий охотник начинает скакать перед партнершей, изображая медведя-гризли. — Эй, Билл! — восклицает его товарищ. — Если попадешь в капкан, не обижайся. — Как твои почки? — Я буду раздосадован, Джим, если не добуду эту добычу, — говорит охотник, прикладывая широкую ладонь к сердцу. — Не запутайся в юбке, парень, но она хорошая девчонка. — Очень. Ты только посмотри на ее глаза и на лодыжки. Отличное зрелище, очень красивые ноги. Интересно, сколько тот старик за нее возьмет? Мне нужна женщина, не было ни одной... С той самой скво-кроу в Йеллоустоуне. Но, парень, ты не среди индейцев. Добейся согласия, девчонки, если сможешь. И она будет стоить тебе не больше унции и табака. Да здравствует, Миссури, кричит возчик. Пошли, парни, покажем, что такое Виргиния. Очистим кухню, старики, и молодежь. С носка на пятку. Вергинцы никогда не устают. А здравствует губернатор! Вива! Вива! вива! Те, что появились в зале, вызвали сенсацию. Вошел крепкий, толстый, похожий на священника человек, сопровождаемый несколькими другими. Это был губернатор и его свита, несколько хорошо одетых жителей города, несомненно, элита общества Нью-Мексико. Некоторые из пришедших были явно военными. Они были в пёстрых, ярких и нелепых мундирах. Вскоре они уже кружились по залу в вальсе. А где сеньор Армихо? Шепотом спросил я у Сент Фрейна. Я вам уже говорил, она не выходит. Оставайтесь здесь, я ненадолго уйду. Найдите себе партнершу и повеселитесь. Скоро вернусь. О И без дальнейших объяснений Сен-Фрейн протиснулся через толпу и исчез. С самого прихода я сидел на банкетке в углу зала, Сент-Врейн сидел рядом со мной. А дальше рядом с ним, но в тени, мужчина очень своеобразной внешности. Я заметил этого человека, когда мы вошли. Видел также, что Сент-Врейн поговорил с ним, но нас не познакомили. А мой друг сидел так, что я не мог заговорить с этим незнакомцем, пока Сент-Врейн не ушел. Теперь мы сидели рядом, и я искоса посматривал на лицо и фигуру незнакомца. Они меня заинтересовали. Он не американец, это очевидно по его одежде, но лицо не мексиканца. Да испанца слишком прямые черты лица, хотя кожа смуглая и загорелая. Лицо гладко выбритое, только на подбородке заостренная черная бородка. Глаза, если я верно вижу под свисающим краем шляпы, голубые и спокойные. Волосы каштановые и волнистые, с редкими прядями серебра. Это не испанская внешность, тем более не испано-американская. И я бы отнес соседа совсем к другим людям, если бы не удивившая меня одежда. Чисто мексиканский костюм, куртка с пурпурными рукавами с кружевами, Кружева на груди и по краям. Куртка закрывает почти все тело, так что я смог разглядеть только зеленые бархатные брюки с желтыми пуговицами и в разрезах видны белоснежные трусы. Низ у трусов отделан тесненной черной кожей. На ногах желтые сапоги с тяжелыми стальными шпорами. Широкие ремень, идущие от шпор вверх, придает сходство со старинными рыцарями какими мы видим их на картинках. На голове черные широкополая самбрера с широкой лентой с золотой канителью, С боков шляпы свисает несколько кожаных полосок по моде этой местности. Я подозревал, что этот человек не зря сидит в тени и опускает шляпу на лицо. Не хочет, чтобы его узнали. И однако он не производит неприятного впечатления. Напротив, лицо у него открытое и приятное. Несомненно, в молодости он был красив, но меланхолическое выражение затуманивает это лицо и вызывает на нем морщины. Именно выражение этого лица прежде всего меня поразило, когда я его увидел. Делая эти наблюдения и искоса поглядывая на него, я обнаружил, что он точно так же смотрит на меня и с таким же, как мой, интересом. Это заставило нас повернуться лицом друг к другу. Незнакомец достал из-под куртки маленькую сигару и вежливо предложил мне, не хотите ли покурить, сэр? «Спасибо, да», — ответил я по-испански, беря сигару. Мы едва успели закурить, как этот человек повернулся ко мне и задал совершенно неожиданный вопрос. «Не продадите ли свою лошадь?» «Нет». Даже за хорошую цену? ни за какую цену. Я бы дал вам за нее пятьсот долларов. Я не расстанусь с ней и за вдвое большую сумму. Я готов дать вам вдвое больше. Я привязался к ней, деньги тут не важны. Мне жаль это слышать. Я проехал двести миль, чтобы купить эту лошадь. Я удивленно посмотрел на своего нового знакомого. Невольно повторив его последние слова. «Должно быть, вы следовали за нами от Арканзаса. Нет, я приехал из Рио-Абахо». «От Рио-Абахо? Вы хотите сказать, что ехали с юга до Дель-Норте?» «Да». «В таком случае, мой дорогой сэр, вы ошиблись. Вы считаете, что говорите с кем-то другим и торгуете какую-то другую лошадь? Нет-нет, это ваша лошадь» черный жеребец с розовым носом и длинным пышным хвостом, наполовину арабская порода, под левым глазом небольшой шрам. Да, это точное описание Моро. Я начал испытывать что-то вроде суеверного страха перед своим загадочным собеседником. Правильно сказал я, все правильно. Но я купил этого жеребца много месяцев назад у плантатора из Луизианы. Если вы только что прибыли за двести миль вниз по Рио Гранде, могу ли я спросить, откуда вы знаете о моей лошади? Прошу прощения, кабальеро. Я совсем не того хотел. Я приехал с юга, чтобы встретить караван и купить американскую лошадь. Вашу лошадь, единственную во всем Табуне, я бы хотел купить. И кажется, она единственная не продается. Мне жаль, но я. Проверил качество этого животного. Мы стали друзьями. Никакая обычная причина не заставит меня расстаться с ней. Ах, сеньор, совсем необычная причина заставляет меня покупать эту лошадь. Если бы вы ее знали, может быть... Он немного поколебался, произнося какие-то полуразличимые слова, среди которых я разобрал буэнос ночи с «Кабальеро». И с этими словами незнакомец встал со все тем же загадочным видом, который меня удивил, и оставил меня. Я слышал звяканье маленьких колокольчиков на его шпорах. Он постепенно смешался с толпой и исчез в ночи. Место рядом со мной тут же заняла смуглая Манола в яркой нижней юбке, вышитой шамизетке, с загорелыми ногами и в маленьких голубых туфельках. Это было все, что я смог разглядеть. Только время от времени я видел сквозь разрез длинного пальто с поднятым воротником очень черный глаз. Постепенно разрез становился все снисходительней, отверстие расширялось, и я увидел маленькое, но очень привлекательное и очень озорное лицо. Конец шарфа был искусно сброшен с левого плеча, Беззаботно повисла обнаженная полная рука, заканчивающаяся маленькими пальчиками в кольцах. Обычно я застенчив, но при виде такой искушающей партнерши, я не выдержал, наклонился и на своем лучшем испанском сказал Не потанцуете ли вы со мной, сеньора? Озорная маленькая манола сначала опустила голову и покраснела. Потом, подняв длинные ресницы, снова посмотрела на меня и голосом сладким, как пение канарейки, ответила — С удовольствием, сэр. — Тогда идемте! — радостно воскликнул я, и вскоре с замечательной партнершей мы кружились среди танцующих. Потом вернулись на место, освежились стаканом альбукерке, бисквитом и сигаретой, и снова стали танцевать. Такую приятную программу мы повторили с полдюжины раз, только меняя танцы от вальса до польки, потому что моя Манова танцевала польку так, словно она цыганка. У меня на пальце был бриллиант в пятьдесят долларов, и моя партнерша, по-видимому, считала его красивым. Ее огненные глаза смягчились. Шампанское и на мою голову производило свое действие я начал подумывать о том, как бы переместить бриллиант с моего мизинца на ее самый большой палец, где он, несомненно, будет по размеру. Но тут я заметил, что за нами наблюдает рослый свирепого вида разбойник. Настоящий голодранец, который следил за нами, в какую бы часть зала мы ни направились. На его смуглом лице была смесь ревности и мстительности. Моя партнерша заметила это, но, как мне показалось, не собиралась менять поведение. «Кто это?» — шепотом спросил я, когда этот человек в своем клетчатом серапе прошел мимо нас. «Это мой муж, сэр», — был холоднокровный ответ. Я поглубже надел кольцо на палец, крепко сжав его. «Давайте выпьем еще стакан вина», — сказал я, решив поскорее попрощаться со своей хорошенькой Поблано. К этому времени Виски начало производить свое действие на танцующих. Трапперы и погонщики стали вести себя шумно и буйно. Леперос, который теперь заполнили зал, под влиянием вина, ревности, старой ненависти и танцев казались все более свирепыми и мрачными. Отороченные охотничьи рубашки и домотканые сюртуки пользуются вниманием мексиканских красоток отчасти из уважения, но и из страха, который часто лежит в основании их любви. Хотя торговые караваны привозят в Санта-Фе почти все необходимое, и жители явно заинтересованы в хороших отношениях с торговцами, англоамериканцы и испано-индейцы ненавидят друг друга. И эта ненависть сейчас проявлялась в танцевальном зале, с одной стороны, как презрение, а с другой — в виде проклятий и мстительных взглядов. Я по-прежнему болтал со своей хорошенькой партнершей. Мы сидели на банкетке там, где я представился. Небрежно посмотрев вверх, я увидел какой-то яркий предмет. Это был обнаженный нож в руках мужа, который возвышался над нами, как тень злого духа. Я едва успел заметить этот опасный метеор и решил обнажить сталь, как кто-то схватил меня за руку и, повернувшись, я увидел своего недавнего знакомого. «Прошу прощения, сеньор», — сказал он, вежливо кивая, — «я только что узнал, что ваш караван отправляется в Чихуахуа». «Верно, там хороший рынок для наших товаров». «Вы, конечно, отправитесь с караваном». «Конечно, я должен» и возвращаться будете тем же путем. Весьма вероятно. Сейчас у меня нет других намерений. Может, тогда вы согласитесь расстаться с вашей лошадью? В долине Миссисипи очень много хороших лошадей. А вот это маловероятно. Но если передумаете, сеньор, сообщите ли мне? О, это я могу вам пообещать. Наш разговор прерывал огромный сухопарый пьяный миссуриец, который, грубо наступив незнакомцу на ногу, сказал Эй, ты, старик, уступи мне место. И почему? Спросил мексиканец, освобождая ногу и глядя с уявленным негодованием. Пурку дьявольщина! Я устал прыгать. Хочу посидеть и все, старая кляча. Его поведение было таким грубым и вызывающим что я решил вмешаться. «Послушайте», — обратился я к нему, — «вы не имеете права прогонять этого джентльмена с его места, тем более в такой манере». «Что, мистер? А кто просил тебя открывать рот?» «Вставай», — говорю я. И с этими словами он схватил мексиканца за воротник куртки, чтобы стащить его с места. Прежде чем я смог ответить на эту грубую речь и жест, Незнакомец вскочил на ноги и сильным ударом отправил грубияна на пол. Это словно послужило сигналом, и в нескольких местах зала начались драки. Во всех частях зала слышались пьяные крики, сверкали ножи, извлеченные из ножен, кричали женщины, затрещали выстрелы из пистолетов, и помещение заполнилось дымом и пылью. Свет погас, звуки драки продолжали звучать в темноте, со стонами и проклятиями падали тяжелые тела, и в течение пяти минут это были единственные звуки. У меня не было причины ни с кем драться. Я остался стоять на месте, не применяя ни нож, ни пистолет. А испуганная женщина продолжала держать меня за руку. Боль в левом плече неожиданно Заставила меня выпустить руку партнерши. Испытывая необъяснимую слабость, как всегда при получении раны, я шагнул к банкетке. Здесь я сел и оставался сидеть, пока драка не кончилась, чувствуя, как кровь течет у меня по спине и пропитывает одежду. Наконец драка кончилась, зажгли свет, и я увидел, как с энергичными жестами Расхаживают люди в охотничьей одежде. Некоторые выступали в защиту кутежа, как они это называли. Другие, самые эспектабельные из торговцев, осуждали его. Литерус и женщины исчезли, и я видел, что сегодня победили американцы. На полу лежало несколько человек, мертвых или умирающих. Один из них был миссуриец. Тот самый, что он начал свалку. Остальные — Пеладос. Моя напарница и ему муж тоже исчезли. И, посмотрев на левую руку, я увидел, что исчезло и мое кольцо с бриллиантом. «Сент -Врейн, Сент -Врейн — Сент-Врейн! Сент-Врейн! — позвал я, видя, что входит мой друг. — Где вы, Халлер, старина? Как вы, в порядке? — Боюсь, не совсем. — Милостивое небо! Что это? Да вас ударили ножом? «Надеюсь, раны не тяжелые. Снимайте рубашку, посмотрим. Сначала давайте пойдем в мой номер. В таком случае пошли мы, дорогой мальчик, опирайтесь на меня. Вот так. Фанданго кончилось».